Глава тридцать Эпилог За две тысячи лет до открытия червоточины «Учитель, они нас догоняют!» — в панике закричал Кайшак, помогая ослабевшему Архимагу опереться на себя. Песок под их ногами безразлично впитывал капающую кровь с руки раненого волшебника. Одетый в свободные белые одежды с синей вязью, он олицетворял собой мощь и мудрость для Кайшака простого манускриптора из глубинки. Погоди, давай здесь остановимся, попросил архимаг. Гримиус, ну как же? Ведь вас убьют, закусил губу мальчишка. Он так любил этого старика, давшего ему образование и показавшего мир, что готов был сражаться за него до конца. Не бойся, тебя не тронут. Сумка мага упала на песок. Я не за себя переживаю, вспылил Кайшак. Она прасна. Хмыкнул Гремиус и попросил помочь ему перебинтовать раненую руку. «Не вечно же тебе записывают за мной заклинания. Пора бы и самому стать магом». «Мне?» – удивленно спросил мальчик. Одна только мысль об этом нагоняла на него оторопь. «Еще бы! Не каждый достоин такой чести». «Давай-ка я тебя быстро посвящу в адепты», – сказал учитель, облизнув потрескавшиеся от жары губы. «Жалко, я не маг воды». Он схватил Кайшака за предплечье и обжег огнем магической метки. «Вот теперь тебя примут в любую ак...» Он закашлялся. «Академию». «Все. Достаточно». Поблагодарил он за перевязку. «Учитель? А что это?» Спросил друг Кайшак, когда складывал медицинский инвентарь обратно в сумку. На песке валялся шарообразный антрацитовый камень размером с медальон. «Не трогай!» – строго велел архимаг. Его лицо исказило тревога. «Ни в коем случае не прикасайся!» «Ты понял?» Кайшак вместо ответа кивнул, но взгляд не отвел. Что-то было в этой вещи страшное. Тянущая внутрь себя пустота завораживала. Зажмурившись, новоиспеченный адепт избавился от воздействия явно магического предмета, подвернувшегося при бегстве от пустынников. Вынув изогнутый кинжал, ученик стал подле своего учителя, наблюдая, как сверху с барханов к ним мчится лавина гигантских скорпионов, подгоняемая позади племенными магами. Те умело использовали благо самой большой пустыни на континенте, а домашив местных монстров. Хессия не любила чужаков. «Зря мы пошли напрямик». «Кайшак, беги отсюда!» «Я вас не брошу!» «Идиот!» Мальчик получил толчок в грудь и плюхнулся на песок. «Я сказал, пошел прочь!» Магия ветра так сильно вытолкнула растерявшегося адепта, что он отлетел на две сотни метров, приземлившись в раскаленный песок. Рядом шмякнулась его сумка с записями. Он запричитал, подбирая груз на ходу. Скатившись в тень, мальчик успел застать последний миг жизни Гримиуса. Вместо привычного урагана или стены ветра, он одним махом уничтожил своих врагов накатом темной материи. Словно вода, она растеклась повсюду и впитала в себя все живое, в том числе и пустынников-погонщиков, что стояли поодаль, наблюдая за травлей Архимага. Их тела искорёжились и стали частью подвижного кровавого полотна. Кайшак впервые такое видел и застыл в страхе. Вся эта волна стеклась обратно к ногам Гремиуса и исчезла в крошечной воронке. Когда испарилась последняя капля, послышался надрывный крик. Гремиус горбился на коленях и схватился за песок. Учитель! закричал Кайшак и скатился по склону без раздумий. Однако было поздно. Тело волшебника засасывало внутрь песка, а в воздух полетели брызги крови. Они левитировали облаком вокруг несчастного, ожидая своей очереди. Архимаг потерял сознание, и нечто затянуло его труп в себя, а потом и все до единой капли крови, что от него осталось. «Учитель!» Шмыгая носом, Кайшак присел возле того места, где исчез его наставник. Антрацитовый камень. «Да, это все он!» Вокруг было так тихо, что уши заложило. Под коленями что-то зашевелилось, и отдып, шатаясь, поднялся. Из места, где покоился камень, пробилась первая травинка. Она требовательно потянулась вверх. Потом другая, третья, десятая. И так пока не образовался мягкий зеленый покров. Он пополз во все стороны на многие-многие километры. Где-то поднялись первые стволы новых деревьев, распустили ветви кустарники а из-под земли неподалеку забил фонтан подземного источника. Жизнь странным образом пришла в Хессию и заявила на нее свои права. Кайшак оглядывался вокруг. Уже темнело. Ярко-красный закат, если быть точнее, сумерки, опускались на долину. Может, это был морок, а может и правда. Но что-то заставило адепта взять в руки камень. «Не убил!» Вслух прошептал Кайшак и поднял его двумя пальцами так, что тот загородил с собой кругляшок заходящего солнца. «Тебе нужно имя», — на короткий миг задумался он. «Назову тебя Сумеречный Гем».